Сорок седьмая глава. Ты всю жизнь теперь будешь помнить всякую хрень. С грустью проговорил Илья, резко поворачиваясь в мою сторону всем корпусом. Как-то даже агрессивно и понизив голос, продолжил. «Все хорошее, что было между нами забыто, вот так просто. За одно лето ты выкинула меня из своего сердца, разлюбила». «Мама дорогая, сколько пафоса!» «Моя любовь оказалась не важна для тебя. Ты не хранил ее. Тебе было мало. Разве семья была приоритетна для тебя? И что ты хочешь, Китаев?» «Судьба справедлива. Ты получил ровно то, что просил от жизни. Свободу и возможность иметь всех без разбора и без счета. Кайфуй!» Спокойно и с улыбкой ответила я бывшему в его духе и развернулась, чтобы уйти. «Я скучаю, Виктория!» — услышала вслед. Простые слова резанули, и я резко повернулась к Илье. Тяжелая муть и ярость поднимались из глубины души. Он не имеет права на такие слова. Наслаждайся, Китаев, плодами своих трудов. Зашипела, сорвавшись и растеряв такое нужное мне спокойствие. Выдохнула, досчитала до десяти обратно и уже нормальным тоном спросила. А, собственно, зачем приезжал-то? Ты заблокировала все мои номера, я не мог дозвониться и приехал. Зацени, к твоему дому я не стал ломиться. Хотел договориться с тобой по-хорошему. Лениво протянул Китаев. Доволен, зараза, что смог задеть меня за живое. Улыбается. Понятно. Я так и не услышала ответ на свой вопрос. Когда ты будешь дома? Помолчав, спросила, разглядывая бывшего. Ветер шевелил его легкие шелковистые пряди. Но теперь вместо умиления они вызывали во мне неприятные скребущие чувства. Почти омерзение. Такое, что возникает, когда об волосы в еде. Фу. В эту субботу. Я буду дома в эту субботу. Приезжай сама и привози дочь. Мы с мамой будем ждать тебя. И это последнее мирное предложение, Виктория. Усмехнулся криво Илья. И этот с угрозами. Нет, но это уже смешно. По суду? Свидание с Людмилой у тебя расписано на вторую и четвертую субботу месяца. В общественном месте, Китаев. Не передергивай. Отчеканила я. Помолчали немного и все-таки не Сдержалась. «Да что же вы так вцепились в мою дочь? Тебе-то что за дело, Китаев? Ты же никогда не выказывал таких горячих отцовских чувств рядом с Милочкой. Так от чего сейчас вы вцепились в нее, как в последнюю надежду?» «Неужели ты, отец-защитник, не понимаешь, что ради капризов престарелой мадам, я не буду ломать психику ребенку?» Не люди, честное слово!» Возмутилась и проговорила, четко глядя в глаза бывшего. «Я не боюсь вас. У меня есть постановление Туда. «Закон на моей стороне». Китаев на этом мне обворожительно улыбнулся и, сев в автомобиль, свинтил со стоянки. «Неужели этот мужчина мне раньше нравился? Я мечтала о нем? Я от него хотела детей? Где были мои глаза? А мозги?» Он же пуст, как колебас. Как тыква, после того, как ее содержимое вынули, а оболочку высушили. Вот извинит теперь от малейшего движения. Погремушка. Удивительно неприятный тип. Фыркнула и направилась к заведующей. Нужно ее предупредить и отдать копии постановления на всякий случай. А когда после разговора я топала обратно к дому, то размышляла, переваривая сегодняшнее утро. Ураган, разрушивший нашу семью, разбил и мое очарование мужем. Содрался с него все оболочки обнажил суть неприятную. Или это я, не разбираясь, в людях сама украсила мужа теми качествами, что мне импонируют, Сама обманула себя? Стала ли я после всего пережитого трезво смотреть на людей? Или по-прежнему вырезаю своим воображением для них привычные мне одежки? Что я знаю о явно непростом просто славе? Разве у обычного человека может быть своя служба охраны? Кто он? И каков он? С другой стороны, зачем мне знать подробности о дачном соседе? Еще месяц-полтора, и Слава забудет, кто мы такие. И не вспомнит обо мне. Подумаешь, дочь жены его начальника охраны. Я фыркнула и тормознула, оглядываясь. Ну надо же, как я увлеклась. Вновь на автомате прибежала к своим кленам. «Анна, здравствуйте!» «Когда вам удобнее встретиться?» Плюхнувшись на скамейку, раз уж так вышло, уточнила у адвоката и вытянула ноги. Записав адрес и время, я откинулась на спинку скамьи и вгляделась в высокое небо сквозь калейдоскоп резных листьев. Какой смысл, не видя всей картины, пытаться строить выводы? Делай, что должно и будь, что будет. Все одно сейчас не в состоянии увидеть за мелкими деталями сути. Солнышко проглядывало сквозь листву, играя зайчиками, зайчиками. Легкий осенний ветерок вы до из меня хмарь неприятной встречи. Последний раз прищурилась на игривый луч и решительно направилась к машине, чтобы успеть на встречу с адвокатом. «Вика, отлично выглядите! Вам дачная жизнь явно на пользу!» — похвалила меня Анна. «Какая она все-таки классная!» В джинсовом свободном сарафане, надетом на футболку огромного размера, света фуксии, с короткой стрижкой на очень интересно окрашенных волосах и стильных очках. «Мы практически договорились о разделе имущества, но внезапно вчера Китаев почему-то пошел на попятную». «Что случилось, Вика?» – спросила адвокат, когда официантка принесла кофе. «Понятия не имею. Я вчера поговорила со свекровью, но это было вечером». «Послушайте разговор». Я протянула свой телефон Анне, а сама откинулась на спинку стула и сделала тот самый первый глоток кофе, прикрывая от удовольствия глаза. А когда открыла, то залюбовалась солнечным лучиком, запутавшимся в валых кончиках каштановых волос Анны, словно живой огонь. «Анна, скажите, вы ведь узнали мужчину, что подвозил меня в прошлый раз на нашу встречу?» Протянула, вспоминая ее реакцию на славу, и добавила... Кто он?